Ну и домик у них. Нейтон наливает в стакан Хеннесси из бутылки, которую пристроил рядом с собой. Ты бывал здесь раньше? Пару раз, отвечаю я. Холли и Джейк справляли свою свадьбу в шатре в саду. Вот уж когда было круто, да? Как ты наверняка понял, мистер и миссис Ричардсон ничего не делают наполовину. У него, видно, куры денег не клеют. Семейный капитал? Точно не знаю, говорю я. Он добился успеха в Сити, хотя и родился, наверное, не в бедной семье. Нейтон смеется. У его отца была какая-то фабрика, текстильная, кажется. Фрэнсис сначала пошел по военной части, но быстро понял, что делать деньги ему нравится куда больше. А Джейк, значит, просто женился на местной. Ты прохоли? Да, она всю жизнь прожила в Хадле. И ему не пророчили у кого-то из более влиятельной семьи? Думаю, нет, отвечаю я. Фрэнсису денег и так хватало. Ты ее всю жизнь знаешь. Сколько же у тебя вопросов? Простое любопытство. Не похоже. Нейтан делает большой глоток, который, должно быть, обжигает ему горло. Расскажи-ка лучше о себе. Обо мне? — переспрашивает он. Я молча жду. Да тут нечего особо рассказывать. Родился в Уэльсе, обычное детство. Одна сестра. Мы с ней учились в хорошей школе. У нас классные родители. Чудесно, — говорю я. И... Поступил в Кардивский университет, а потом захотел сделать передышку. Поехал в Лондон за приключениями, вот и все примерно. Никогда не думал, что встречу такую женщину, как Сара. Хорошо излагаешь. Что? Свою историю. Я таких уже миллион слышал. Это миллион первое. Не понимаю, о чем ты, — говорит Нейтон, вращая стакан с остатками коньяка. Так что же ты тут все-таки делаешь? Именно то, что сказал, ищу приключения в большом городе. А если на чистоту? «Ты расспрашивал меня о моей маме, о братьях, о друзьях, о Джеймсе Райте, о моей работе. Почему?» Нейтон ставит стакан, и в его глазах мелькает тревога. «Бен!» — слышу я крик Холли. Я вскакиваю на ноги и лихорадочно ищу ее глазами среди немногих оставшихся гостей. «Я здесь, наверху!» — кричит она. Обернувшись, я вижу, как она спускается по винтовой лестнице со спящей Алисой на руках. «Что случилось?» — спрашиваю я. Когда она подходит, я вижу, что у нее покраснели глаза. — Холл, ты можешь вызвать такси? Нам надо домой. И найди Джейка, — торопливо говорит она. Я немедленно достаю телефон. — Пойду поищу Сару, — бросает Нейтон и поспешно уходит. — Такси приедет через 4 минуты. Сядь, — предлагаю я, но Холли отказывается. — Я хочу подождать снаружи, — говорит она, плотнее заворачивая Алису в одеяло. Она идет к двери, когда из кухни быстро выходят Сара и Нейтон. «Холли, что случилось?» — спрашивает Сара. «Мы уезжаем. Мне надо найти Джейка». «В кухне его нет», — отвечает Сара. «Посмотрю в гостиной». Нейтон забегает по лестнице, а я направляюсь к застекленной веранде в конце коридора. Открыв дверь, я вижу Джейка. Он спит, свернувшись калачиком, как ребенок, на одном из плюшевых диванов. «Джейк, вы уезжаете!» — говорю я, расталкивая его. «По-моему, Алисе не здоровится, и Холли хочет отвезти ее домой». Скатившись с дивана, он, шатаясь, идет за мной в холл. Я вывожу его на подъездную дорожку. «Вечеринка закончилась?» — спрашивает он, не совсем еще очнувшись. «Я хочу отвезти Алису домой», — говорит Холли. «В это время к нам подходят Сара и Нейтон. «Моя детка болеет», — говорит Джейк, глядя на Алису. «Я сказал, что ей не здоровится», — говорю я Холли. «Слишком много пирожных, и сон плохой приснился». Джейк кивает и, спотыкаясь, устремляется вперед. Холл. «С тобой все в порядке?» — спрашиваю я. «Мне просто нужно уехать». Мы в молчании доходим до конца подъездной дорожки. Тут из-за дома появляется истмейлер. «Бен, ты ведь пока не уезжаешь. Я надеялся, что мы с тобой сегодня еще пересечемся». «Нужно отвезти малышку домой», — отвечаю я, видя, что подъезжает такси. «Давай выпьем как-нибудь на днях». Ист открывает дверцу, и Сара с Нейтаном забираются на заднее сиденье. Джейк устраивается в среднем ряду минивэна, и Холли садится рядом с ним. Все это время я держу Алису на руках, а потом осторожно передаю матери. Алиса утыкается Холли в грудь, и я вижу, как крепко Холли прижимает ее к себе. Я прохожу вперед, чтобы сесть рядом с водителем. Кинув взгляд на дом Ричардсонов, я замечаю на террасе нескольких припозднившихся гостей. А из верхнего арочного окна... За нами внимательно следит одинокая фигура. Когда мы медленно объезжаем пруд, я вижу застывшую на берегу Кэтрин Ричардсон. Машина останавливается перед временным светофором на Нижней улице, и я открываю на телефоне наше новостное приложение. Отбросившегося в глаза заголовка у меня перехватывает дыхание. Месть настигла убийцу. Абигейл Лангдон зарезали. У меня неприятности говорю я, когда мы едем вдоль рощи и прошу водителя притормозить. Мне нужно время, чтобы подумать. «Просто остановитесь здесь на секунду». «Что-то случилось?» — спрашивает Холли. Я протягиваю ей свой телефон, смотрю через Хадли Коман на свой дом. У входа припаркованы две полицейские машины. «Думаю, это за мной», — говорю я, указывая на них. «Что они тут делают?» — спрашивает сзади Сара. Холли передает ей мой телефон. Ты ведь не имеешь отношения к этой публикации, спрашивает Холли. Джейк и Алиса крепко спят рядом с ней. Ни «Не малейшего, отвечаю я. Сара наклоняется вперед и возвращает мне телефон. Кто-то проболтался, говорит Холли. Я уже пишу Мадлен. Какого черта? ответ приходит немедленно. Это не мы начали. Посмотри, Санон Санди. У меня не было выбора. Нужно было подхватить тему. Мне нужен адвокат. Работаю над этим. «Езжайте», — говорю я, открывая дверцу. «Вам лучше в это не влезать». «Хочешь, я пойду с тобой?» — спрашивает Сара. «Не стоит тебе в это впутываться», — тихо произносит Нейтон. «Мадлен сейчас кого-то пришлет», — отвечаю я, поймав в зеркале заднего вида его пристальный взгляд. «Это меньшее, что она может сделать», — говорит Холли. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы кто-то из нас пошел с тобой? Со мной все будет нормально. Я тебе завтра позвоню». Идя через парк, я вижу, как красные огоньки такси скрываются вдали. В одной из машин у моего дома одиноко сидит Барнсдейл. Я прохожу мимо. Она немедленно бросается ко мне. «Мистер Харпер, пожалуйста, подождите. Мы хотим задать вам несколько вопросов». Я оглядываюсь через плечо. Вышедший из второй машины Дэнни Каш следует в трех шагах за своей начальницей. Не обращая на них внимания, я открываю входную дверь. Когда я собираюсь захлопнуть ее за собой, Барнсдейл выставляет ногу вперед, не давая двери закрыться. «Мистер Харпер!» говорит она, распахивая дверь. «Нам необходимо поговорить». Я начинаю снимать пиджак. «Уже почти полночь», — говорю я, стоя спиной к детективу. «Не представляю, что может быть такого срочного, что не подождет до утра. Мы хотим получить от вас ответы на ряд вопросов», — продолжает она, без приглашения входя в дом. «В участке». Я поворачиваюсь и смотрю на нее. Я не разглашал информацию, и никто из имеющих отношения к моему сайту этого тоже не делал надеюсь, Мадлен сказала мне правду. «Но кто-то же сообщил ее журналистам», отвечает Барнсдейл, подходя ко мне. «Иначе какого черта она оказалась вот здесь?» Она протягивает мне распечатку первой страницы утреннего выпуска «Санон Санди». Там красуется фотография Лангден. «Я буду рад услышать ваше объяснение, мистер Харпер, как только вы будете готовы». Утечка информации ее явно оскорбила. Я сбавляю тон.